Глава тридцатая. На Западе принято объявлять больным их диагноз. На Западе живут взрослые люди, у них нет мужчин-мальчиков, с которыми мы так носимся в России. Взрослые, значит, ответственные. Там парень, отправляясь учиться в университет, берет кредит у государства на оплату учебы, уходит из семьи и снимает комнату или квартиру. Родители его отныне не содержат, а кредит он должен по окончании учебы выплачивать сам. Здесь мать пенсионерка может содержать здорового лоботряса до смерти своей или его. Там объявляют диагноз, чтобы человек мог распорядиться своей жизнью, в том числе ее остатком, потому что у них не государство, а человек в праве распорядиться собой. Это связано, в том числе, со страховкой и прочими социальными обязательствами, в которые гражданин включен как прибор в электросеть. Кончины у них неприятные, но естественный сетевой случай. Социальная сеть, то, где воспитывается серьезность и ответственность, у нас что хотите: детское сознание, трагедия, вылетевшие пробки за долго до того, что должно произойти как естественное событие, мистика, ужас, понёсшие кони, край, обрыв, Гончаров и Высоцкий. Вам нравится серьезность и ответственность, а мне тоже. Вы выбираете серьезность и ответственность, я нет. Возможно от того, что я выросла в другой культуре, но это моя культура. И я обречена продолжать в ее параметрах. Я дважды получала письмо-отчеты о чудесной Розе-Марии. Один раз, когда покончил с собой ее душевнобольной старший сын, и второй, когда скончался больной Альцгеймером муж с оповещением об их уходе и о похоронах, сопровождавшийся подробным описанием, как все было, кто присутствовал, кто что говорил, какими словами напутствовал священник покойного на его пути в мир иной. Не исключено, что так протестантская вера упорядочивает жизнь и смерть прагматичных американцев, и у нас истиноверующим людям дарованы и божественный покой и смирение перед ударами судьбы, включая финальный. На устах больной Зои играла неземная улыбка, когда я навещала ее. Красавица и умница в молодости, она оставалась такой же и в старости, и я не уставала любоваться ею. Мы были так близки внутренне, что я задавала ей вопросы, которые никому другому не задала бы. Например, такой. «Зоя, вот ты глубоко интеллигентный человек, а не какая-то неграмотная тетка. Для вас Бог уж точно не дедушка на небесах. Скажите мне, что есть Бог?» «Нет, ничего приятнее этого вопроса», — отвечала она, лучезарно улыбаясь. «Бог есть свет. А что главное в вере?» «Вера в бессмертие. Если вы не верите в бессмертие, значит, вы и не верите в Бога». Когда она говорила это, не было на земле человека краше. Но и она под конец лишилась разума, и ее одолевали темные видения, и улыбка сошла с ее одухотворенного лица. И хотя она по-прежнему узнавала меня, я не была уверена, что она узнает именно меня, а не кого-то еще. Я перестала к ней ходить, потворствуя своей слабости. Было нестерпимо тяжело видеть разрушение любимого человека.、В、себе я объяснила, что больше ей не нужна. Впрочем, кто мог это знать, нужна или не нужна? Ван Гог говорил о кочании между жизнью и нет, не смертью, а обессмертии. Но он говорил о художнике и о том, что здесь, а не там.